Водитель успел разогнать самоходку на каких-то метрах, как гоночный мотоцикл. Это их и спасло, потому что пришедший из дыма снаряд задел их только по касательной, едва не перевернув многотонную машину ударом, от которого из легких выдавило воздух, и его н е откуда было взять. Борис успел увидеть вспышку и прежде, чем они завернули за очередную пылающую железную тушу, разглядел перед собой еще одного тигра, выкатывающегося из черной клубящейся стены. Господи, да сколько же их тут! крикнул он. Заряжающий прорал: "Готов!" Его голос прошел через спрессовавшийся в ч р е в е машины воздух, как через воду, глухо и отдаленно. Они не могли успеть развернуться, потому что тигр, пусть и медленнее их, доворачивал башню на ходу, и ему хватало секунд, чтобы выловить самоходку на открытом пространстве. Еще вправо. Он надеялся только на скорость. И еще на то, что кто-нибудь из оставшихся в живых успеет их увидеть, и только бы это был не немец. Двести двадцать в а я буквально шныряла среди неподвижных танков пробитых насквозь, горящих, размотавших вокруг себя гусеницы, иногда окруженных телами убитых. Они втиснулись в п я т а ч о к между парой советских Т тридцать четыре. стоявших почти рядом, и Борис несколько секунд надеялся, что немец их потерял. Потом башню одной из мертвых тридцать четверок взрезала как ножом по косому шву. Сюда угодил снаряд охотящегося за ними тигра. За те секунды, пока немец перезаряжал пушку, им удалось выпрыгнуть из просвета. Самоходка Бориса выскочила в пятно света, окружённое почему-то со всех сторон дымом, но чистое. И в этот момент навстречу им вылетел покрытый копотью и камуфляжем стальной зверь. Борис едва удержал свой готовый сорваться крик, потому что это был Лёнька, пришедший им на помощь, как тогда сто лет назад. Когда х е т ц е р промахнулся по ним обоим, потом из-за спины Ленки ь вылез черный силуэт чудовищной бронированной машины, и они все выстрелили одновременно короткими сине-белыми розчерками, перекрыв узел света, образованный причудой ветра в черном дыму. Его швырнуло в стальную стенку командирского купола. Слязгом ударившего в лицо, защищенное перекошенным на лобником танкового шлема, горячие языки пламени толкнулись снизу, мгновенно налив кисти рук пузырями ожогов и тут же отпустили, откатившись. Наводчик, держась за рот руками, через пальцы уже текла черная п у з ы р я щ а я с я кровь. начал протискиваться снизу мимо него и Борис поняв наконец нырком подвинулся к люку лихорадочно нащупывая рычаги запора машинально успев выдернуть скрепление автомат он захлестнув ремень на предплечье выкинул его в наконец-то распахнувшийся проклятый люк и они выкатились на крышу самоходки рядом друг с другом в след за ними из люков Поднялось уже сплошное пламя, и снизу ударил почти сразу же оборвавшийся человеческий крик. Борис кувырком слетел с крыши, ударившись о землю так, что лязгнувшие челюсти едва не отхватили ему половины языка. Автомат ударил его по спине, и он еще раз перекатившись, прижался спиной к каткам неподвижной самоходки. выставив перед собой дырчатый кожух ствола и на ощупь передергивая затвор, сушка могла рвануть в любую секунду, но сломя голову н е с т и с ь по полю было столь же опасно. Вокруг все так же грохотало и трещало, выстрелы танковых пушек рвали горячий воздух, одинкающий виск, рикошетивших от кого-то пуль, давал понять, что он здесь не один такой. преодолев на четвереньках расстояние до ведущего катка, Борис осторожно выглянул из заклина, образованного поднимающейся на каток гусеницей. В следующее мгновение он сорвался с места, забыв о колотящим по коленям автомате, рывком набегая на горящую самоходку, из которой мужик в полыхающем на спине комбинезоне вытаскивал согнутое тело Ленки. Борис вспрыгнул на борт двести двадцать четвертой одним толчком. В другое время после такого скачка растянутые сухожилия болели бы в паху неделю, не давая ни сесть ни встать. в Скочив на крышу и ухватившись за Ленкин ь ворот, он одним движением выдернул брата из горячего бордового нутра машины. И подхватив двумя руками под спину, спрыгнул вниз, снова упав на колени. Бросив мешающий ППШ, который оказывается все еще болтался на руке, Борис рухнул на катающегося по взрыхленной земле парня, ладонями сбивая с него языки пламени. Сбоку закричали, и он, повернувшись на мгновение, увидел таких же катающихся по земле людей, которые вскрикивая. молотили друг друга кулаками. Вскочив от затихшего танкиста, чей комбинезон вяло дымился из рваных прорех, Борис кинулся к своему автомату, но из-за ленкиной самоходки на него уже выбежал пригнувшийся человек в черной коже, выставивший перед собой пистолетный ствол. Подсечкой, не сознавая, что делает. к о м б а т шип противника с ног, и они ковыркнулись, сцепившись. Ва! непонятно и гортанно крикнул немец, пистолет которого улетел далеко в бок. Растопыренными, закостеневшими в ж е с т е пальцами Борис коротко ударил его в лицо, н а с е л сверху и схватив за виски, начал бить затылком о тяжелый шипастый трак. о к а з а в ш и й с я совсем рядом. Немец попытался вырвать голову, щерясь, обнажая крепкие белые зубы. Ему удалось высвободить одну руку, и он уперся ей в рот Бориса, раздирая его щеку. Старший лейтенант м ы ч а я мотая головой, рваными движениями зубов полосовал вонючую липкую кожу врага, одновременно продолжая бить с э с о в ц а головой от раки. в крофер, разбивая собственные пальцы. Тот, закатывая глаза, начал хрипеть, цепляясь уже почти бессильно за Борисова лицо, а он, шипением и криком на на на, продолжал остервенело ломать шею немца, каждый раз вскидывая голову врага вверх и со стуком опуская ее. на покрытую собственной и чужой кровью гусеницу. Сзади коротко х е к н у л о Бросив на конец мертвого сссовца, Борис к р у т а нулся вбок к пистолету и успел увидеть, как человек, стоящий на одной ноге с прижатой к голени второй, скользящим движением выдергивает из заключицы оседающего спиной к нему немецкого танкиста. длинный обоюдоострый нож, кинжал, пехотинец из десанта, татарин, как там его, Муса. Мягко развернувшись вальсовым пируэтом, сержант нырком ушел в бок и вниз, на ходу вытягивая из-под руки автомат. Муса. Борис успел нащупать ф л а ж о к предохранителя и, из п о л о ж е н и я сидя, дважды выстрелил из пистолета в набегающую фигуру. Одетый в черное немец согнулся пополам, а к о м б а т вскочил на ноги, покрыв расстояние между ними еще до того, как тело врага стукнулось о землю. л е н ь к а Он выстрелил в упавшего еще раз. и рухнул на колени рядом с Лёнкиным телом, ощупывая его голову, трогая покрытую бордовыми пятнами свежих ожогов шею. Глаза брата были закрыты, ресницы чуть заметно качались в такт с редким неровным дыханием, которого было почти не слышно. Лёнку ь надо было вытаскивать быстро в ПМП. или куда-нибудь еще. Примечание. ПМП. Полковой медицинский пункт. Первый из этапов врачебной помощи при эвакуации раненых. Конец примечания. Голова вроде цела, и на гимнастерке крови не видно, кроме его собственной, но это ничего не значит. Нужен врач. И быстро, лейтенант, лейтенант. Совсем рядом гулко закашлял автомат, перекрывая р а к о ч у щ е е вязкое л я з г а н ь е танков и вздохи снарядных разрывов в отдалении. Потом к нему присоединились узнаваемые тарахтящие очереди еще двух немецких шмайссеров. оторвав взгляд от лица брата, Борис прыжком вскочил с колен и, сунув пистолет за пазуху, подскочил к до сих пор валяющемуся на земле Попыша, которую он вытащил из своей горящей машины. Пехотинец, скукожившись у катков 224-й, с купыми очередями поливал что-то за ней, по минутно глядываясь назад. Лейтенант. Он наконец поймал взгляд Бориса и улыбнулся, натянув кожей шрам на щеке, уходящий далеко вверх под каску. Поняв, командир батареи, от которой теперь не осталось никого кроме него самого, подкатился к корме той же самоходки и выглядывая из за нее сдвинул предохранитель. Запасного диска не было, но он особо и не нужен. В диске ППШ-71 патрон. А в магазине МП под тридцать. А немцы тоже не пехота, а п а н ц е р ы выскочившие, как и он, из полыхающих машин. Одна граната сразу решила бы проблему нехватки места на уставленном горящими танками и самоходками пяточки земли, но гранаты не было ни у кого, ни у эсэсов, не похоже, у сержанта. За самоходкой отчаянно заорали по-немецки, автоматы застучали чаще. Имуса прорарав что-то непонятное перешел на длинные очереди. In t у o twos! – выкрикнул кто-то прямо за корпусом л ё н ь к и н о й машины совсем близко. Примечание. In t у o twos. Очень быстро, немедленно. Английский сленг середины века. Сейчас звучит как in twos. Конец примечания. Подняв голову и сам поднявшись рывком, Борис уже не оборачиваясь вспрыгнул на броню и прижался к широкой корме надстройки, едва поместившись между ее вертикальной стенкой и языками пламени, вырывающимися из решеток двигательного отсека. Он надеялся, что именно сейчас самоходка не взорвется, потому что Ленка ь лежал совсем рядом, притиснутый им. к самим каткам, чтобы они могли хоть как то его защитить от пуль, а выбирать другую позицию было некогда. От подбитого им тигра, который сжег двести двадцать четверку, бежали фигуры в черном и сером, припадали на колени, стреляли и бежали дальше. Его заметили почти сразу, и бегущий впереди поднял автомат на уровень лица. Когда Борис надавил на спуск, ему не приходилось много стрелять из ППШ, но грохот и дрожание отлаженной машинки, по одной выбрасывающей из окошка яркие сияющие гильзы, наполнило его радостью. Лёньку! заорал он в восторге. Лёньку, суки, хрен вам! Несколько пуль проныли совсем близко. Еще одна ударилась в броню и о т р а к и ш е т и р о в а л а с почти кошачьим мяуканьем, затихающим на самой высокой ноте. Он продолжал поливать огнем затормозившие, п я т я щ щ и е с я фигуры, с радостью видя, как некоторые из них падают, неловко взмахивая руками. Из-за края самоходки, скрытого от него над стройкой, вылетел сержант. Тоже То же что-то орущее и стреляющее на бегу. Борис перескочил через решетки, спрыгнул с высоты на землю, едва удержавшись на ногах, и тоже помчался вперед, опустошая диск автомата в одной длинной, почти непрерывной очереди.